Глава 989 Хаджар вновь сорвался с места. Вокруг него еще стояли больше 80 небесных солдат и рыцарей духа. И пока не рухнула стена огня, он должен был избавиться от них. Пройдя горнило нескольких войн, Хаджар прекрасно знал, что ничто не привносит в сердце противника большее смятение, чем вид того, как жестоко и без всякой тени надежды на спасение уничтожают союзников. Хаджар превратился в зверя, который был готов голыми руками разорвать свою добычу, что, собственно, он и делал. Первой его жертвой стал юноша, воплотивший совместно со своими братьями и сестрами технику огненного потока. Как и большинство – Он был вооружен боевыми артефактными перчатками. Видя, как к нему за долю мгновения, преодолевая сотни метров, перемещается противник, монах выпустил на волю все мистерии и энергию, на которой только был способен. В этот момент к нему уже устремились его собратья. Успеют они или нет, он этого не знал. Ла, он уже принял боевую стойку собирался использовать лучшую из своих убийственных техник, но вдруг понял, что не чувствует рук и не может договорить название техники, облегчая своему разуму оформление энергии в нужный вид. Кулак Хаджара буквально насквозь пробил артефактную перчатку, а затем раздробил кости и разорвал мышцы в руках юноши. Раскрытый ладонью он схватил лицо монаха, а затем сдавил пальцы. Костяные осколки разлетелись в разные стороны, а агонизирующее тело Хаджар уже бросил под ноги бегущим в его сторону ученикам. Сам Хаджар при этом не останавливался. На ходу, не прерывая своего продвижения, все глубже и глубже в строй учеников — Он обрушивался на них градом страшных свирепых ударов. Он, приседая и пропуская чей-то посох над головой, ударил кулаком в бедро. Его простой удар вырвал ногу из сустава, и кричащий ученик упал на землю, чтобы оказаться растоптанным стопой противника. На ходу выпрямляясь, Хаджар собственным темечком врезался во вражеский подбородок и голова монаха, оторвавшись от тела, взмыла высоко в воздух. Разворачиваясь на пятках, продолжая бег, Хаджар локтями ударил в солнечные сплетения двух адептов. Их тела, получив мощнейший заряд силы, разорвались в клочья, и кровавые ошметки упали на тела бегущих рядом. Хаджар, продвигаясь все дальше, легким касанием ладони по запястью над устремленным ему в живот, окутанным энергиями и мистериями кулаком, разломал и артефакт, и руку нападавшему. А затем, продолжая движение ладони, сжимая ее в кулак, копьем ударил прямо в глотку. Голова монаха в противоход инерции удара покатилась по руке Хаджара И тот, вонзая пальцы ей в глазницы, использовал голову юной девы на манер булавы. Огибая выпад кулака следующего противника, он, сжатый в левой руке черепушкой, ударил тому по лопаткам. Юноша, не выдержав давления, упал на землю, а мгновением позже, изувеченный и окровавленный, застыл на дне воронки, а каменные осколки, взмыв в воздух, стали снарядами для Хаджара. Удары ног и рук обрушивались на них. Получив заряд энергии, камни разлетались в разные стороны. Они с легкостью пробивали защиту и укрепленную различными отварами и техниками плоть адептов. И все это Хаджар делал на ходу. Он ни разу не замедлил своего шага, ни разу не замер на месте. Он продвигался внутрь строя, оставляя за собой лишь полосу из жутких трупов, ошметков тел и костяных обломков, торчащих из оторванных конечностей. Он превратился в ураган ударов и выпадов, но ни одна из атак учеников секты не могла даже задеть край его одежд, не говоря уже о самом Хаджаре. Он бил так, чтобы как можно быстрее вывести из строя противника. В его движениях не было ни красоты, ни изящества. Удары его кулаков выглядели ударами лап зверя, стремящегося порвать противника. Удары его ног, рассекающие воздух клыки, которые терзали плоть врага. Схватив раскрытой ладонью летящий ему в лицо кулак, Не обращая внимания на увесистую атакующую технику, Хаджар, одновременно дернув руку противника на себя, ударил тому ногой в солнечное сплетение. Рука вышла из сустава, и ей, будто палкой, Хаджар отразил атаку следующего противника, чтобы через мгновение кинжалом вбить эту руку в глотку атакующего. Ни у кого из учеников не было даже и шанса. Когда через несколько мгновений после исчезновения потока ревущего пламени сошла на нет и стена лунного огня, Хашим, наставники и остальные ученики увидели стоявшего посреди озера крови вторженца. По его пальцам, напоминающим когти животного, стекала кровь, а вокруг... Утопая в валой, вязкой жидкости, лежали ошметки того, что некогда было их с собратьями и сестрами. Послышался плач. Кто-то закричал от ярости. хаджаржа ступая по костям и плоти, по щиколотку утопая в крови, подошел к своему мечу и выдернул его из земли. «На этом твое безумие закончится, демон», — прошептал Хашим. После того, как спала стена огня, расклад сил изменился. Хашим, одетый в белое, седовласый, одетый в черное, наставники Жао, Чида и Хуши теперь замкнули Хаджара квадратом, вершинами которого сами же и выступали. Оставшиеся ученики, немногим больше полутора тысяч, оказались за их спинами». Большинство храмов и построек также уцелели. Лишь несколько оказались разбиты движениями меча Хаджара. «После того, как я отправлю тебя к праотцам, секта лунного света навсегда будет закрыта для безумства Дарнаса», произнес Хашим. «И надеюсь, твоя душа будет тысячи лет страдать от гнета того бесчестия, что ты учинил в моем доме». Хаджар промолчал. Он вспоминал, как когда-то оставил в живых одного юношу, дав тому смысл жизни в отмщении. Это едва не стоило жизни людям, которых он ценил больше, чем ритм биения собственного сердца. Хаджар не мог позволить истории повториться. Исключение, каким стал Парис, он не находил среди глаз учеников секты. Все они были преисполнены ненавистью и праведной жаждой отмщения. Хаджар вновь поднял перед собой меч. Он не был уверен, что сможет еще раз использовать технику, в которую влил все сорок лет обучения на горе стихии. Технику, которая стала квинтэссенцией всего его пути развития вплоть до этого момента. Техника разорванного неба, Вернее, ее первая стойка и даже ее очертания были созданы в порыве озарения и в этом же порыве использованы. Если выражаться простым языком, Хаджар пока и сам не очень понимал, что именно создал. То же самое происходило по первости с его королевством. Сначала это надо было досконально понять и принять, чтобы использовать без вреда для себя. Но то, что Хаджар пока не мог в полной мере воспользоваться разорванным небом, не означало, что он не мог включить постижение воли в уже известную ему технику. Причем, благодаря наследию, известную досконально. Так, будто бы несколько веков, Хаджар провел исключительно в тренировках техники меча четырех ударов. Хаджар, как это было прежде вытянул меч перед собой, и, как это было прежде, за его спиной развернулась настоящая буря синего ветра. Но все же в этот раз все оказалось иначе.